Глава пятая. На следующий день мне удалось выспаться. Не пришлось бежать на работу ни свет ни заря. Но не то чтобы меня это радовало. Впереди была ночная смена. А я, как всякий порядочный жаворонок, их терпеть не могла. Бессонная ночь превращала меня в нечто раздражительное, недовольное всем миром и готовое к съемкам фильмов про зомби даже без грима. К тому же именно ночью Постояльцы напиваются, теряют ключи и личные вещи, а некоторые еще и совесть, пытаются протащить в номер каких-то подозрительных личностей, а потом удивляются пропажей золотых часиков, портсигаров и дизайнерских нарядов. А виноват, как обычно, персонал. В общем, кошмар. Обычно мисс Ривер не ставит мне ночных дежурств, зная, что после них я могу надолго выпасть из рабочего состояния. Тем более, что всегда есть Регина, которая с легкостью не спит по ночам. Но, увы. Регина уехала на курсы повышения квалификации как раз в тот день, когда я мужественно сражалась с последствиями ее безалаберности. В шесть вечера я отправилась на работу. Приняла смену у Марты еще одного администратора на нашем этаже. Заварила себе чаю. Конечно, можно было устроить рейд по всем номерам и коридорам, но после Марты в этом не было никакой необходимости. Уж она так к своим обязанностям относилась серьезно. Так что я могу спокойно выпить чаю перед началом рабочего дня. Точнее, ночи. Не успела я сделать и глотка, как мой телефон завибрировал. Вызов из президентского люкса. Того самого, куда вернулся Джеймс Коллинс, после того, как краны были заменены и последствия наводнения убраны. Неужели опять что-то случилось? Там снова потоп? Нет, я этого не выдержу. Я постучала в дверь. Коллинз уже поджидал меня с другой стороны. К счастью, на этот раз он был вполне одет. В джинсах и в майке. «О, Сюзанна, сегодня вы администратор?» По его хитрющему взгляду было понятно. Он прекрасно знал, кто сегодня администратор. Пойдемте, я покажу вам это безобразие». Он повел меня в гостиную и сделал театральный жест. «Вот, полюбуйтесь». Я настороженно осмотрелась. Гостиная выглядела вполне прилично. Никакого потопа и наводнения, пыли и грязи тоже не было. Кое-где в художественном беспорядке валялись вещи самого Коллинза, но это уж точно не вина горничных. «А что не так?» — осторожно спросила я. «Вы еще спрашиваете? Вот! Вот что не так!» Он указал на картину, что висело на стене. Картина как картина. Натюрморт с фруктами, ничего особенного. Яблоки, персики, апельсины. Или у него на цитрусовые аллергия. Так они тут нарисованные. «И что с ней?» — вежливо поинтересовалась я. «А вы сами разве не видите? Она висит криво. Меня это раздражает. В глубине души я ужасный перфекционист. Знаете ли...» Я еще раз бросила взгляд на картину. Действительно, чуть наклонилась вправо. Но чтобы это заметить, нужно хорошенько присматриваться. Странно. Что это нашло на Коллинза, что он стал придираться к таким мелочам? Впрочем, это не мое дело». Я подошла к картине и поправила ее. Отступила на шаг назад. «Ну вот, теперь все в порядке», — сообщила я. «В порядке? Вроде...» С сомнением протянул Джеймс Коллинс. «Но она так и висела какое-то время, доставляя мне страдания. Я могу рассчитывать на какую-то компенсацию?» «Так вот в чем дело. Уж точно не в картине». Уверена, этот негодяй сам ее и повернул. Но мои эмоции уж точно не отразились на лице. «Разумеется, мистер Коллинс? с улыбкой ответила я. «Это ведь ваш отель. Вы можете сами выписать себе какую угодно компенсацию». «Меня устроит ужин с вами», — заявил он. «А меня совершенно не устроит. Если больше никаких проблем нет, я, пожалуй, пойду». Я вышла из президентского люкса, успела дойти до стойки администратора и даже сделала глоток остывшего чая, когда телефон завибрировал снова. Срочный вызов в тот же президентский люкс. Он что, издевается? Впрочем, ответ на этот вопрос был очевиден. Конечно, издевается. Недаром же вчера его так заинтересовал вопрос о вредных и докучелевых клиентах наверное до этого ему и в голову не приходило что он может вызывать меня к себе в номер каждые пять минут под надуманными предлогами и ведь я сама дала ему в руки это оружие добрый вечер мистер коллинс приветливо улыбнулась я что то снова случилось я дала себе слово держаться суперпрофессионально и не дать ему вывести меня из себя пусть хоть из кожи он лезет разыгрывая капризного клиента меня этим не удивишь и не таких видали да случилось с недовольным видом сказал джеймс коллинс похоже в вашем отеле пытаются меня убить интересное заявление каким же образом на этот раз вот он указал на цветы в горшочках прекрасные ухоженные растения подобранные лучшими флористами идеально вписывающиеся в интерьер гостиной гипоаллергенные между прочим при помощи комнатных цветов уточнила я с самым серьезным видом «Вот этого конкретно цветка!» Джеймс Коллинз кивнул на растение с огромными листьями, что стояло в катке в углу, очень даже симпатичное. В его больших зеленых листьях вовсе не читалось намерение убивать, и притаившегося в зелени киллера с автоматом тоже вроде бы не наблюдалось. Впрочем, возможно, я просто не умею читать по-цветочному. «И что же с ним не так?» «Это растение, семейство папоротниковых», — объявил Джеймс Коллинз. В некоторых странах считается, что они приносят несчастье. Их ни в коем случае нельзя держать в доме. Тем, кто решается на это, по слухам, крупно не везёт. Особенно в личной жизни. Намек был более чем прозрачен. Но я сделала вид, что совсем его не поняла. Хорошо, я пришлю рабочих, и они вынесут цветок в коридор. «Посторонние люди в моем номере?» С сомнением протянул Джеймс Коллинс. «Нет-нет, это совершенно невозможно». Я представила, как на каблуках и в узком платье пытаюсь ворочить здоровенную катку, а Коллинз вовсю наслаждается этим зрелищем. Вот уж нет, такой радости я ему не доставлю. Я его не потащу. А если вы не доверяете сотрудникам вашего же отеля, увольте их и наймите новых. Хорошо. Притворно вздохнул Коллинз. Так и быть. Придется терпеть это вторжение. Я с облегчением выдохнула. Хотя бы в чем-то нам удалось договориться. Но, раз уж я иду вам навстречу, вы, по крайней мере, можете со мной поужинать. Я закажу ужин в номер. Я закатила глаза. И не надейтесь. Что-то еще пытается вас убить. Светильник, туалетная бумага, дверная ручка. Так сразу и не скажешь. Неуверенно протянул босс. Я поняла, что ночь будет долгой. Когда я закончила решать проблему с каткой, мой чай совершенно остыл. а Я уже подумывала было заварить новый. В конце концов, каждый человек имеет право на глоток чая, особенно в такой непростой рабочий вечер. на телефон снова завибрировал. Мне даже не нужно было смотреть в приложении, в какой именно номер меня вызывают. Разумеется, в президентский люкс. Что не так на этот раз? Спросила я у Коллинза. Там проблема со шторами. Боже, ну какие со шторами могут быть проблемы? Они ведь просто висят. Я обреченно перешагнула порог. «Показывайте». Так и прошел этот вечер. Я не присела ни на минуту, потому что каждые полчаса в президентском номере случалась какая-то чудовищная катастрофа, вроде того, что прикроватный коврик оказывается неподходящей мягкости, а шампуни в ванной не подходили к типу волос. Капризный постоялец угомонился только за полночь, изрядно меня вымотав и всякий раз давал мне понять, что как только я соглашусь на свидание, мое мучение закончится. Размечтался. Да я скорее пойду на свидание с Годзиллой, чем с ним. Да, этот персонаж выглядит хуже, но ведет себя куда приличнее. Всего-то крошит дома, как печенье. После полуночи я наконец-то смогла присесть и заварить чёртов чай с ромашкой, мятой и мелиссой. Успокоительный. Но что-то это не сработало. Чем больше я пила чая, тем больше заводилась. «Вот же гад! Вот же сволочь! Это он меня постоянно так изводить будет?» Я достала из стола маленькую бутылочку коньяка из числа тех, которыми оснащают бары в номерах, и добавила несколько капель в чай. Но более успокоительным он от этого не стал. «Ничто не может успокоить, когда над тобой вот так нагло и открыто издеваются!» Я смотрела на часы. Два ночи. Кое-кто безмятежно спит, а вот мне спать не придется. Даже отдохнуть толком вряд ли удастся. Все из-за него. Я взяла мастер-ключ и решительно направилась в сторону президентского номера. Решительно распахнула дверь и вошла в логово врага. Сам враг обнаружился в спальне. Он лежал, разметавшись на огромной кровати и безмятежно спал. Я мстительно улыбнулась. «Должно быть, вам снятся сладкие сны, босс. Ну что ж, это мы сейчас исправим». Я включила свет. Джеймс Коллинс подскочил на кровати, потирая глаза. «Сюзанна, ты все таки решилась?» Сонно пробормотал он. «Раздевайся, ложись, места тут хватает». «Вот же наглец!» «Извините, мистер Коллинс, я здесь не для этого. Я вспомнила, что в вашем номере были еще и фиалки, а в некоторых культурах они считаются предвестниками смерти. Так что я решила вас спасти». Я направилась к полке, где действительно стояла пара горшочков с фиалками. «Вообще-то я сплю». В голосе Колинза уже не было никакой игривости. «Конечно, конечно, спокойной ночи, сладких снов». Я поставила фиалки на стойку администратора и отпила еще немного чая, который теперь из просто успокоительного стал конечно успокоительным Прислушалась к себе. Чувствую ли я себя отомщённой? По всему походило, что нет. Так что я выждала полчаса и решительно направилась в президентский люкс. Зашла в спальню и без зазрения совести включила свет. «Ты что, совсем с ума сошла?» Подскочил на месте хозяин люкса. «Нет, что вы, заказываю коврик правильной мягкости. Нужно же посмотреть, подойдет ли он по цвету». «А утром ты не могла это сделать», — пробурчал он. «Нет, освещение будет утреннее, а тут требуется исключительно ночное». «Убирайся!» Сказал он и швырнул в меня подушкой, от которой я, разумеется, ловко увернулась. На этот раз я возвращалась к стойке с изрядно улучшившимся настроением. Пусть у меня дежурство испорчено, но и с эту ночь спокойной не назовет. А тут, кажется, и чай начал действовать. Во всяком случае, я почти что успокоилась и даже немного задремала за стойкой. Я проснулась от вибрации в телефоне. На часах было шесть утра а пожилой постоялице из 304 номера требовалось объяснить, как заказать завтрак в комнату. И тут до меня дошло, что я наделала. Я полночи не давала спать мистеру Коллинзу, который мало того, что самый важный постоялец отеля, так еще и его владелец. В общем, я сделала все для того, чтобы лишиться работы. К счастью, сам Коллинз из номера не выходил. Видимо, спал после вчерашних ЧП и моих ночных визитов. Едва дождавшись, пока придет моя сменщица, я быстро убежала с работы. Не стоит показываться ему на глаза сейчас. Лучше дать возможность остыть. Тем более время у него для этого будет. После ночной смены нам полагается отцепной день. Руководство отеля считает, что невыспавшиеся администраторы в работе бесполезны. А значит, в отель мне идти только завтра утром. Нет. За это время он точно должен остыть. Во всяком случае, я на то очень надеялась.